ближневосточной политики, Берке, казалось, уделял меньше внимания русским делам, нежели его предшественники. Однако он вынужден был уладить положение в Галиче и волыни где, как мы знаем, князь Даниил Галицкий пытался добиться независимости от монголов. С начала 1250-х годов князь Даниил, вдобавок к остальным своим заботам, был поставлен перед проблемой сдерживание быстро нарастающей литовской экспансии. Следует вспомнить, что раньше, лет за 50 дописываемых до событий, его отцу Роману удалось покорить ближайшие к рубежам Волыни литовские племена. Теперь под давлением тевтонских рыцарей Запада литовцы расселялись в южном и восточном направлениях, вступая в конфликт с русскими, и со временем проникая в отдельные части западнорусских земель. В процессе приспособления к изменившейся политической ситуации литовские племена постепенно вышли из своей изоляции. На их социальную организацию и прежний образ жизни сильное воздействие оказал контакт с соседями, который оказался плодотворным для них во многих отношениях. В начале VIII века клановая организация у литовцев уже распадалась. Бок о бок с кланом возникали местные соседские организации, в которых смешивались представители разных групп, а также те люди, что утратили связь с тем или иным кланом. В Восточной Литве и Жмуди эта местная организация со временем получила русское название Волость. Ведущая роль в каждом из таких районов принадлежала наиболее богатым землевладельцам, большинство из которых было связано с виднейшими старыми кланами. В Пруссии эти местные вожди назывались «королями», в жмуди — «кунугаи», заимствовано из Готского. В русских летописях о них говорится как о князьях. Что касается религии, литовцы все еще традиционно следовали языческому культу. С социально-экономической точки зрения литовская цивилизация была сельской по своей сущности. Единственным городом, построенным на окраине Литвы в ранний период, была Городно-Гродно, который был основан и заселен русскими и впервые упоминается в русских летописях в 1128 году. Под влиянием тефтонской опасности многие литовские вожди кланов видели срочную необходимость в реформах, особенно касающихся политического объединения и создания хорошо обученной армии. Многие из них также понимали необходимость создания укрепленных городов и развития торговли. Во всех этих отношениях образцы русской политической и социальной организации могли оказать большую помощь литовцам. По этой причине контроль над ближайшими русскими городами и землями становился важной целью для большинства наиболее проницательных литовских князей. В результате попытки части литовских лидеров, централизовать их правление шли одновременно с захватом соседних русских городов. Такой по преимуществу была политика князя Миндовга, по литовские Миндаугас, который объявил себя около 1235 года правителем Новгорода Литовска, известного также как Новгородок или Новогродок. В так называемой Черной Руси. Черная Русь – это название самой западной части территории кривичей древнерусского племени, являвшегося предками белорусов. Черная Русь легла в основании державы Миндовга. В начале 1250-х годов, кроме Новгородка, Миендовг контролировал также города Гродно, волковыск и слоним. Еще до этого племянник Мидовга, тофттиил стал полоцким князем, а еще один племянник, витебским князем. Таким образом значительная часть современной белеларусссии управлялась литовскими князьями. Руские князья изпинска,